Глава 8. Кажется, я уже упоминал о бамбуковой изгороди, окружающей двор хозяина, когда объяснял спортивное упражнение «Обход ограды». Но если вы думаете, что дом соседа Дзиротяна находится сразу за этой изгородью, вы глубоко ошибаетесь. Сноска. Тян.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 Горюкуцу — логово отдыхающего дракона. Названия налогами не облагаются, так будем же выдумывать гордые и красивые названия. Пустырь, шириной метров в десять, тянется на запад и на восток метров на двадцать, там вдруг загибается двумя крючьями и охватывает логово отдыхающего дракона с севера.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 так и основой вдохновения является умопомрачение. Сноска. Каменамбан — японские национальные блюда. Умопомрачение — сумасшествие временное, и только поэтому поэты обходятся без лечебницы Сугамо. Но стимулировать такое временное сумасшествие дело нелегкое.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 «Ладно», — сказал я, — «в таком случае обойдусь говядиной, живо беги, внеси каву и тащи сюда филе. да живо, а то проглочу тебя». И что же, Майтей подобрал полы кимоно и бросился бежать со всех ног. Мое тело казалось большим при большим. я растянулся во всю длину веранды и ожидал возвращения Мэйтея.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 Видимо, он разрабатывал план обороны. В Ракуункане шли занятия, и на гимнастической площадке царила необычайная тишина. В одной из аудиторий учащиеся слушали лекцию поэтики. Через окно отчетливо доносилось каждое слово. «Я прислушался»,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 Ахиллеса, который карабкался на стены Троя, размахивая трупом Гектора, или Джан Фэя, который с секирой в руках выстоял у Чан Бан Цяо против миллионной армии Цао Цао. Сноска. Джан Фэй, один из героев Троецарствия, китайского повествовательного произведения XIV века.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 Только во сне. При самых крупных беспорядках дело не идет дальше разгрома полицейских будок, поэтому войну между хозяином логово отдыхающего дракона и стами отважными мальчишками из дома падающего облака можно рассматривать как одно из величайших сражений в истории Токио. В Дзо джоани Описание битвы при Янлине начинается с описания диспозиции противника. Сноска. Зо Джуань. Китайская историческая летопись V-IV веков до н.э. Никакого описания диспозиции в ней не содержится. С древних времен все знаменитые летописцы следуют этому примеру. И нет ничего удивительного в том, что я тоже начинаю свой рассказ с описания диспозиции врага. Итак, о диспозиции пчел. Один отряд расположился рядами перпендикулярно изгороди. По-видимому, он имел задание заманить хозяина в фронтовую полосу. Сдается? Нет-нет, что ты!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 Видно, все они были отличными воинами, достойными стать во главе тысячного войска. Под смуглой кожей выпирали сильные мускулы, которые, казалось, говорили за своих владельцев. «Мы только что из Сосаямы, что в Тамбе». Сноска. Сосаяма в Тамбе. Горная курортная местность в Японии.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 Ему бы следовало знать свое место, а он как будто один живет во всей Поднебесной. Тут и оно, наглец этакий, болтает, что де перед деньгами кланяться не будет, что де дельцы то, дельцы се. Но я покажу ему, что такое дельцы. Я уж давно ему палки в колеса сую, да пока он еще не сдается.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 А этот гость совершенно необходим для моего изложения. Я не знаю, как его зовут. Достаточно сказать, что это мужчина лет сорока с длинным лицом и козлиной бородкой. Подобно тому, как Мэйтея называют просто искусствоведом или художником, этого человека я буду звать философом. Почему именно философом?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 Очень одаренный, но зато и впрямь как раскисший хлеб. Ни одной здоровой мысли в голове. Что Судзуки? Он бывает у тебя? Вот как. Но этот глуп, глуп, а устроиться умеет. Что же касается золотых часов, то характер у него покладистый, но он не особенно умен, да к тому же и неуравновешенный какой-то. Все болтает о юморе, а сам даже значение этого слова не понимает.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 Тебе не переделать мир по своему образу и подобию, не остановить солнце, не повернуть вспять воды Камагавы. И только с собой ты волен делать все, что заблагорассудится. Научись управлять собой, и тебя перестанет волновать голдеж мальчишек из Ракуункана. Даже на бурсука ты не перестанешь обращать внимание, а если такое ничтожество, как Пинское, начнет говорить тебе всякие глупости —